быть мы вместе с ним тихо сказала мэг слабый усик тумана просочился в том месте где они вышли на поляну это туман орды сказал конрад помните когда мы сражались перед замком тот же запах я не помню никакого запаха отозвался дункан а я помню у меня нос острее вашего орда пытается пройти через лес сказала диана Вероятно, лес задержит их на какое-то время, но едва ли надолго. Снупи говорил, что нет такой магической ловушки, которая действительно остановит Орду. «Это задержат их чуточку дольше, чем другие», — сказал Снупи. «Эти чокнутые гномы поистине вложили здесь сердце. Все их усилия заключены в одном месте, где это вовсе не нужно. Если бы не это, мы уже добрались бы до топи». «Может, Мэг наколдует для нас тропу?» — спросил Конрад. «Нет, пока Эндрю бормочет свою латынь. Пусть заткнется». Что-то происходило в том месте, откуда они пришли. Деревья яростно раскачивались, ветви хлистали вокруг, рты на стволах широко раскрылись, как в крике но крика не было. Зато слышались другие звуки — хруст ломающихся ветвей, внезапные вопли. «Это безволосые», — буркнул Конрад, — «бролава в улице». Он поднял дубину и быстро шагнул вперед. Над вершинами деревьев проплыл рваный черный ковер. Он яростно хлопал, снижаясь. К людям тянулась двойная голова. Иглы зубов торчали из открытых ртов. Крылья с зазубренными когтями хлопали по воздуху. «Берегись!» — крикнул Конрад. Диана отскочила в сторону, когда этот ковер навис над ней. Ее меч взлетел и опустился с быстротой молнии. Ударил по крылу и отсек его. Двуголовое создание накренилось и встретилось с мечом Дункана. Одна из голов отлетела. Конрад ударил дубиной по второй голове, и тварь обрушилась на поляну, крутясь, извиваясь и подпрыгивая в воздухе, как цыпленок с отрубленной головой. Меч Дункана был испачкан вонючей черной жидкостью вроде той, что текла из убитой им твари в сражении у замка. Он быстро взглянул вверх и увидел, что над поляной появился другой, такой же ковер, но изменил направление и полетел обратно за деревья. Мэг и Эндрю стояли рядом у другого края поляны. Эндрю размахивал посохом и бормотал что-то по латыни, а Мэг делала руками каббалистические жесты и выкрикивала нараспев слова, такие искаженные и перекрученные, что они показались но далеко выходящими за ряд человеческих языков. Туман накатился на поляну. Между деревьями у самой земли показалось извивающееся тело со строконечной головой и хищным клювом и побежало вперед на маленьких ящеричьих лапках. Диана взмахнула мечом, голова отлетела, но змеиное тело, быстро перебирая лапками, убежало обратно. Деревья качались, как под яростным ураганом. Рты оставались разинутыми в безмолвном крике. Ветви тряслись, как хватающие руки. Оборвавшиеся вопли снова зазвучали в глубине леса. Гигантская вет с десятком прикрепленных к ней рук поднялась в воздух, держа извивающееся тело безволосами. Другой безволосый продрался между деревьями и бросился на людей. тут как метнулся вперед, но Конрад опередил его и прежде чем безволосый успел поднять дубину, нанес удар Безволосый упал с расколотым черепом. он на поляну лезли еще и еще. Безволосые пробились через лес и теперь хлынули потоком. Дункан увидел занесенную над ним руку с дубиной и взмахнул мечом. Рука отлетела от тела. Дубина при падении задела плечо Дункана. Углом глаза он увидел Диану и ее быстро мелькающий меч. Подбежал безволосый. Дункан отскочил, уклоняясь от дубины, и водил меч в горло врага. Но тут же появился другой, и на этот раз дубина могла поразить Дункана раньше, чем он поднимет меч, но не успел он об этом подумать, как над его плечами вытянулись две ноги с копытами. Одно из них ударило безволосово в лицо. Тело Дэниэла толкнуло Дункана, и он упал на колени, а лошадь качалась над ним, излобно фыркая, орудая копытами и зубами. Он увидел, что кодра тоже ползет. Правая рука его бессильно мотается. Над ним уже поднялась дубина Безволосова. Дудка метнулся к нему, боясь, что опоздает. Но внезапно крепкое тело встало между Конрадом и Безволосовым. И трезубец, направленный сильными руками с крача, вонзился Безволосовым в горло. «Тропа! Мы добились тропы!» – закричал Эндрюк как был уже на ногах, и его внимание делилось между Эндрел и Загарпуниным Безволосом, который медленно оседал, выронив дубину, а Скрач дернул древко, стараясь освободить зубки. Позади Конрада Тайни сбил Безволосова и пригнулся для новой атаки. Но атаковать было некого. Безволосов больше не было. Крутящийся туман все еще лился из леса, деревья еще качались, но отряд Безволосых, пробившийся через заслон деревьев лежал теперь мертвый.